Упражнение. Долой все комплексы. Представьте себя активистом международного уровня, каким был Ганди. Ваша миссия – расширить круг тех, кто ставит любовь превыше всего, выше ложных ценностей вроде красоты, интеллекта или продуктивности. Визуализируйте, как путешествуете по миру, беседуете с людьми об этом, пишите статьи, и ваши слова становятся бальзамом для человеческих душ. Пусть в вашей визуализации – Толпы людей восхищаются вашими деяниями, благодарят вас, и вы становитесь объектом внимания и обожания всего мира. Представьте последние годы своей жизни, когда наступает старость, а вы все так же неутомимо и радостно следуете своим идеалам. Вы гордитесь заветом, который оставляете, долой комплексы. Люди благодарят вас за ваш труд и желают счастья за ту неоценимую помощь, которую вы оказываете им. Все они а их тысячи, близки вам по духу, вы одна семья, ваша жизнь обрела смысл, вы счастливы. Комфорт всегда и везде. Эту визуализацию можно выполнять в те моменты, когда вы испытываете дискомфорт, или превратить ее в повседневные упражнения для тренировки эмоциональной мускулатуры. Во втором случае достаточно будет напрягать воображение лишь 5-10 минут в день. Я обычно делаю это по утрам, пока плаваю. Первая визуализация дискомфорта. Представьте, что вы знаменитый путешественник и отправились вокруг света с рюкзаком за плечами. Вы поднимаетесь на заре, садитесь на поезд или самолет и наслаждаетесь дорогой. Все свои приключения вы описываете в дневнике, который выкладываете в интернете, чтобы за путешествием следили ваши поклонники, друзья и семья. Вот вы на фотографии рядом с Тадж-Махалом, а вот на тайм сквер Ваше лицо светится радостью от достижения цели. Вы счастливы. Однако путешествие не отличается комфортом. Да, иногда вы отдыхаете, пропускаете стаканчик пива или принимаете душ в конце тяжелого дня. Но в целом приходится много ходить пешком. Вы то мерзнете, то обливаетесь потом. Кое-где вынуждены долго ждать, но все равно вы ощущаете себя живым. Потрясающее чувство. Вторая визуализация дискомфорта. Представьте, что вы хирург и обожаете свою работу. Всю неделю вы в больнице, а иногда даже по выходным непрерывно оперируете. Вы в восторге от того, чем занимаетесь, и переработки не имеют для вас большого значения. Вы полностью удовлетворены и рады помогать людям, а ваш профессионализм растет с каждым днем. Даже в отпуске вы отправляетесь в одну из развивающихся стран и оперируете там бесплатно. Вы наслаждаетесь общением с коллегами, медицинскими сестрами и врачами и испытываете непередаваемое ощущение родства с ними. Вы много работаете, но делаете это с удовольствием. И где же пресловутый дискомфорт? Да нигде. Вы сознаете, что его вообще не существует. Повсюду одни лишь источники счастья. И люди к вам потянутся. Цель упражнения состоит в тренировке плавности и гибкости во взаимодействии с людьми пока вы не превратитесь в харизматичную личность. Причем ваше обаяние будет абсолютно естественным. Это еще называется медитацией для постижения красоты человеческой души. Начиная с этого момента, когда вы ходите на улицу, обращайте внимание на людей и представляйте, что с каждым из них вас связывают крепкие духовные узы. Смотрите так на всех вокруг. Но прежде всего на тех, кто кажется вам особенно угрюмым и мрачным. Для таких тяжелых отталкивающих личностей выполните визуализацию, в которой вы привлекаете их. Любым способом. К участию в совместном проекте где-нибудь в Африке. Вообразите, что живете в коммуне, и этот человек, который казался таким неприятным, меняется и становится одним из самых замечательных волонтеров вашей организации. Цель этой визуализации – увидеть, что каждый человек прекрасен душой, хоть иногда и скрывает свою доброту под маской безумия или невежества но уже неоднократно было доказано, что любого можно исцелить, избавив от невроза. Постарайтесь увидеть в людях хорошее, взгляните на них, как будто они ваши братья и сестры, и тогда вы познаете безусловное принятие, ключевое понятие в когнитивной психотерапии, и вам станет намного легче и приятнее общаться.